Глава 2: «Как выиграть войну идей?» Эпиграф. «Никогда раньше не было периода, когда большее количество людей могут принимать участие в создании истории, записи истории, огласке истории и усилении истории одновременно». Дов Сидман, писатель. «Либратус не носит темные очки, чтобы противники не видели его глаз». Он не следит за жестами и мимикой соперников, пытаясь угадать их стратегию. Тем не менее, он очень хорошо играет в покер. «Либратус» — это компьютерный алгоритм, победивший в течение 20-дневного турнира в 2017 году четырех профессиональных игроков в покер. Эта новость облетела СМИ, которые давали статьям самые пессимистичные заголовки — В одной газете писали, что это событие явилось ударом для всего человечества, новым гигантским шагом для искусственного интеллекта. Постановка вопроса была частично правильной, но размеры трагедии были сильно преувеличены. Действительно, впервые в истории компьютер обыграл человека в покер — Но это не стало трагедией, потому что у компьютера было большое преимущество — помощь человека. После 120 тысяч игр в безлимитный холдем, который считается одним из самых сложных вариантов покера, компьютер оказался противником гораздо сильнее, чем ожидали игроки. В основе искусственного интеллекта был заложен алгоритм, помогающий учиться на совершенных ошибках. Перед тем, как сесть за стол с живыми игроками, компьютер несколько месяцев тренировался. Либратус сыграл миллиарды партий сам собой, экспериментировал с разными стратегиями, изучая, какая из них подходит к той или иной ситуации. Однако этого оказалось недостаточно. Игроки обнаружили дыры и шаблоны в игре Либратуса и активно их использовали. Изучив партии с реальными людьми, ученые создавали новые алгоритмы, чтобы усовершенствовать компьютер, то есть человек принимал активное участие в его обучении. Ноам Браун, сотрудник университета Карнеги Мелон, в котором создали этот искусственный интеллект, Отмечал также, что «Либратус» не был в состоянии читать мимику и жесты игроков, чтобы распознать блеф. Компьютер не обладая чувствами и интуицией. По некоторым параметрам — быстрота считывания карт, просчет вариантов — «Либратус» превосходил живых игроков, так как был подключен к гигантскому суперкомпьютеру, работавшему в 30 тысяч раз быстрее обычного ноутбука и стоившему 10 миллионов долларов. «Либратус идеально просчитывал все математические вероятности развития игры, но, не имея чувств, был ограничен». «Точно вам скажу, что в ближайшее время компьютер не напишет хорошего романа», — сказал Браун. «С Либратусом играть непросто, но, как я уже говорил, у компьютера есть ограничения. Он не может чувствовать и не понимает, что чувствуют люди». Компьютер может прекрасно играть в покер, но никогда не станет выдающимся лидером и не создаст уникальный бренд. Компьютер никогда не победит в войне идей, потому что он не только не в состоянии продвигать новую идею, но и не в состоянии ее придумать. А вот человек может этого добиться. Знакомьтесь, уроженец Техаса Хасеп Куреши. Он начал играть в покер в 16 лет. За первый год превратил 50 долларов в 100 тысяч. Еще через два года он стал миллионером. Когда ему было 19, Куреши считался одним из лучших в мире игроков в покер. Потом ему разонравилось играть. Он почувствовал себя одиноким и несчастным. Он бросил свое увлечение, переехал в Сан-Франциско и начал новую жизнь». В 2015 году он пошел на курсы программистов в Силиконовой долине. Куреши учился быстро и уже через два месяца начал преподавать один из предметов. Он учился, работал и программировал 80 часов в неделю. Однако, благодаря тому, что у него было очень нестандартное резюме, найти работу после окончания курсов ему оказалось сложно. Ему было 26 лет, и на рынке труда его кандидатуру сравнивали с людьми, которым было 20 и которые программировали с 10-летнего возраста. С точки зрения работодателя, резюме Куреша было не очень убедительным. Окончил колледж по специальности «Английский язык», играл в покер, опыт программирования меньше года. Компьютер никогда не взял бы его на хорошую работу». Куреша отправил резюме в 20 компаний и получил 20 отказов, потому что его послужной список не был особо впечатляющим. Куреша начал сомневаться в собственных силах. «Может, я так и не смогу себя продать?» — волновался он. Он дописал рекомендационную часть резюме и добавил контакты людей, которые с ним работали, и постепенно его стали приглашать на интервью. После первого компания не сделала ему предложения. Куреши не отчаялся, а решил поработать с тем, как он звучит и выглядит во время собеседования. Он решил, что если за год научился программировать, то точно сможет улучшить свои презентационные и коммуникативные навыки. Такая стратегия дала результат. Компания Yelp сделала ему предложение с зарплатой 105 тысяч долларов в год. Потом поступило предложение от компании его мечты Google, в которую ему удалось получить приглашение на собеседование. Там предложили 162 тысячи долларов в год. Точно такую же зарплату предложили ему Uber и Stripe. В Силиконовой долине информация о перспективном кандидате быстро доходит до тех, кто в таких нуждается. В компании Airbnb узнали, что работу ищет инженер, который хорошо проходит собеседование, связались с ним и предложили 220 тысяч долларов в год. Google сравняли это предложение по деньгам. В конце концов, Куреша подписал контракт с Airbnb на 250 тысяч долларов в год плюс бонусы и обещания акций после IPO — то есть того, как компания выпустит на фондовый рынок акции. В чем секрет успеха человека, резюме которого выглядело не лучшим образом, и почему крупнейшие компании так хотели получить его в качестве сотрудника? Дело исключительно в собеседованиях. Выступление на интервью требует определенного мастерства – в котором нет ничего мистического или таинственного», — говорил мне Куреши. Первым вопросом обычно бывает «расскажите о себе». И ответ на него сильно повлияет на отношение, которое к тебе сложится. Куреши говорит, что невозможно очаровать людей настолько, что они предложат тебе работу инженера-программиста, если ты не знаешь основ профессии — Однако даже во время собеседования на такие исключительно технические позиции кандидат может дифференцировать себя от остальных конкурентов благодаря хорошей коммуникации. Представьте себя героем в истории и продумайте ее от начала до конца. В ней должны быть интересные моменты, персонажи и понятные мотивации. Чем короче история, тем лучше — Но необходимо сохранить в ней колорит, чтобы она была увлекательной. Когда вас спросят «расскажите о сложной ситуации, с которой вы столкнулись и как вы ее решили», тогда-то вы и должны рассказать историю. Куреши репетировал истории, которые расскажет работодателю, записывал их и просил друзей высказать мнение. Он использовал технологию путешествия героя», о которой мы подробнее поговорим позже. Он рассказал, как герой, то есть он сам, столкнулся со сложностями и как он использовал этот опыт, чтобы углубить свои знания и улучшить умения. Куреши настолько старался произвести во время собеседования хорошее впечатление, что работодатель просто не мог игнорировать его кандидатуру. Для программистов и разработчиков умение убеждать крайне важно, потому что они по долгу профессии занимаются далеко не только решением технических вопросов. Куреши говорит, что успешный программист должен уметь общаться и работать в коллективе. Такой специалист работает над поставленной перед ним задачей, но создание продукта в целом зависит от слаженной работы многих инженеров и программистов. Инженер или разработчик, обладающий исключительно техническими знаниями, может сделать хорошую карьеру. Но тот, кто умеет общаться, может рассчитывать, что его повысят до руководящих должностей. Главное в коммуникации — это эмпатия. Если во время собеседования вам удалось наладить контакт, то у вас больше шансов получить должность и добиться успеха на ней, говорит Куреши. «Даже в сфере программирования, умеющий коммуницировать и презентовать себя, чаще всего работают лучше, чем просто толковые технари», — считает Куреши. Он признается, что его сравнивали с программистами, у которых было больше опыта и больше знаний. Однако компании, в которых у него проходили собеседования, то есть наиболее успешные и прибыльные компании «Силиконовой долины», искали сотрудников, которые в будущем могли бы занять руководящие позиции. А управленцев и лидеров отличает не только то, что у них есть идеи, но и то, что они в состоянии эти идеи четко донести до окружающих. Компании, готовые платить хорошие деньги сотрудникам наподобие куреши, те самые, которые работают в области создания искусственного интеллекта, обучения машин и информации, в облаке. То есть в тех самых областях, в которых создаются предпосылки для вытеснения машинами миллионов рабочих мест, на которых сейчас трудятся люди и несмотря на это, компании были готовы платить куреши очень приличные суммы, потому что миром управляют идеи, и им нужны люди, у которых эти идеи появляются. Впрочем, как я уже говорил, наличие одних хороших задумок и стратегий уже недостаточно. Надо уметь их презентовать. У человека, способного это делать, огромные конкурентные преимущества». Недостаточность навыков в области коммуникации Сэм работает в Intel, одной из крупнейших компаний силиконовой долины Intel производит начинку для компьютеров, серверов и гаджетов Согласно сделанному в 1965 году наблюдению, получившему название «Закон Мура» производительность компьютеров удваивается каждые 24 месяца Сэму, наверное, невдомёк, что любые прорывы и улучшения в технической области, которые он делает, автоматически снижают его собственную ценность на рабочем месте. Однажды, во время посещения штаб-квартиры Intel в городе Санта-Клара в штате Калифорния, мы с вице-президентом компании шли по коридору. Он остановился и указал на Сэма, сидевшего на какой-то встрече в комнате за стеклянной стеной. «Видишь того парня?» — сказал вице-президент. «Это самый умный человек в той комнате. Он мог бы сейчас быть начальником отдела, но его уже несколько лет не повышали. Почему?» — поинтересовался я. «У него проблемы с коммуникацией. Говорит слишком долго и многословно. Не может провести убедительную презентацию. Не вдохновляет народ. Но ты же сам только что сказал, что он самый умный». Почему вы не хотите его выдвинуть на руководящую должность? Нет, в наши дни руководитель должен уметь вдохновлять людей. Я плотно работал с руководством Intel уже 10 лет. Я их консультировал по вопросам коммуникации, пиара и общения с прессой. Сотрудники наподобие Сэма далеко не всегда понимают, что их карьерный рост сдерживают неразвитые коммуникационные навыки. Даже если таким людям сообщить об этом, они скажут, что этот вопрос их не волнует, потому что их задача — производить, а продажей занимаются совершенно другие люди. Они считают, что умеющие говорить просто болтают и не создают ничего нового. Очень жаль. Ведь это часто умные люди, у которых есть все предпосылки выделиться из массы, однако этому мешает их собственное эго». Во время работы с Intel и другими гигантами Силиконовой долины я пришел к следующей мысли. Есть огромный разрыв, даже пропасть, между ценностью, которую сотрудники думали, что привносили для организации, и ожиданиями руководства об умениях, какие должны иметь эти сотрудники. Президенты, инженеры и менеджеры, которые считали, что их профессиональных навыков и опыта вполне достаточно, неожиданно стали вынуждены говорить о своих продуктах и брендах. Конкурирующие компании начали активно бороться за потребителей и самых талантливых сотрудников. Изменилась роль руководителей, менеджеров и инженеров, которым теперь надо было вдохновлять людей. Умение коммуницировать и презентовать стало влиять на ценность сотрудников для компании и отрасли в целом. Эти качества особенно необходимы управляющим компаниям. В рамках одного исследования 10 лет отслеживали около 4400 президентов и руководителей компаний. Тем, кто регулярно засвечивался в СМИ, появлялся на бизнес-программах или кого цитировали в интернете и различных публикациях, значительно увеличили зарплату. Появление на телевидении или в других СМИ могло прибавить к доходу руководителя до 210 тысяч долларов. Соотношение увеличения зарплаты и появления в СМИ было больше у руководителей мелких компаний, которые серьезно выигрывали от мелькания в медиа. Способность внятно выразить стратегию компании перед аудиторией — ценное и хорошо оплачиваемое качество. У легендарного руководителя Intel Эндрю Гроуа есть книга «Выживают только параноики», на которой учились и Стив Джобс, и Ларри Эллисон, и Марк Цукерберг. В ней впервые было введено понятие «точки перегиба стратегии». Это момент, когда основные элементы бизнеса или карьеры человека начинают меняться. Эти изменения дают возможность подняться на новые высоты или могут стать началом конца. По словам Гроува, точки перегиба появляются и нарастают постепенно и так коварно что сложно обнаружить изменения, хотя чувствуешь, что они есть. И если эту проблему не решить, то она может оказаться смертельной. Гроув написал эти слова в 1996 году, но они не потеряли актуальность и в наши дни. Он предсказывал, что технологии будут развиваться еще быстрее, оказывая влияние на всех во всех областях производства и во всех странах. Он писал, что к собственной карьере надо относиться как к бизнесу, в котором каждый из нас руководитель. Равнодушие приводит к краху. В качестве президента собственной карьеры вам необходимо развивать свои способности, в особенности в области коммуникации. Гроув родился в Венгрии и пережил голодные времена Второй мировой войны. Не зная и слова по-английски, позже он переехал в США, где понял, что умение убеждать поможет ему в карьере. У Грового была репутация начальника, который требовал от подчиненных точных, кратких и убедительных презентаций. Одной из главных обязанностей руководителя он считал способность видеть, куда движется компания в период перемен. Он писал, что изменения и новые порядки могут оказать деморализующее действие на сотрудников, сбить их с толку или просто утомить. По его мнению, главная задача руководителя — создание четкого представления, каким он хочет видеть компанию или ее любое подразделение. Когда руководитель создал это представление, он должен четко и понятно объяснить свое видение подчиненным. Буквально в 10 минутах езды от штаб-квартиры Intel расположены здания компании Cisco. В этой гигантской организации работают 70 тысяч человек. По известности Cisco не уступает таким компаниям, как Amazon или Facebook, и без использования ее продуктов было бы невозможно заказать товар на сайте Amazon или запостить сообщение на Facebook. Cisco — это бесспорно одна из крупнейших и важнейших компаний во всем мире, и занимается она инфраструктурой IT по всей планете. Cisco использует технологии для увеличения продуктивности и уменьшения расходов. Сотрудники экономят деньги на поездках и проводят видеоконференции с клиентами, которые находятся в тысячах километров от Калифорнии. Посетители и сотрудники входят в здание через 10 дверей — который обслуживает один ресепшионист при помощи цифровых экранов. В офисах используются продукты компании, помогающие автоматизировать процесс работы и заменить человеческий труд трудом машин и компьютеров. И в то же время эти продукты делают умение хорошо общаться еще более ценным и востребованным качеством, которого очень многим не хватает. Генеральный директор Cisco систем Чак Робинс хочет, чтобы все делалось быстро, и у него есть на это весомые причины. Телевидению потребовалось 50 лет, чтобы выйти на 50 миллионов зрителей. Facebook получил такое же количество пользователей всего за 3,5 года. «В Angry Birds» стало играть 50 миллионов человек всего за 35 дней». Если команда инженеров и разработчиков говорит Робинсу, что сделает продукт за месяц, он сокращает срок до трех недель. Руководство Cisco считает, что хорошие коммуникационные навыки — это смазка мотора достижений, которая обеспечивает компании конкурентное преимущество. Cisco — высокотехнологичная компания, поэтому ценит все профессиональные навыки, включая коммуникационные. По службе продвигаются только те, кто убеждает лучше остальных. И вот как это работает. Сотрудники, менеджеры и высшее руководство ЦИСКО часто делают презентации внутри компании покупателям и партнерам. Эти презентации оцениваются от 1 до 5. Бал выше 4 считается хорошим. От 4,5 до 5 высоким, но его ставят нечасто. 20 лет находившийся на посту гендиректора компании, Джон Чемберс много раз получал оценки выше 4,5. Он стал гендиректором в 1996 году, когда доход компании составлял 70 миллионов долларов. Чемберс настаивал, чтобы высшее руководство делало такие же качественные презентации, как и чуть больше 10 лет спустя, компания стала зарабатывать 40 миллиардов в год. «Действительно оценки презентаций имеют у вас такое большое значение?» — спросил я однажды одного из топ-менеджеров. «Если ты хочешь сохранить работу и получить повышение», — ответил тот. В таких высокотехнологичных компаниях, как Cisco, Google, Microsoft, Salesforce и IBM, многие топ-менеджеры считаются лучшими ораторами и спикерами. В целом, востребованность людей с отличными коммуникационными навыками очень высокая, тогда как самих этих людей мало. Так что те, кто освоил древнее искусство убеждения, имеют серьезное преимущество. Однако о том, кто обладает этими качествами, и как их развивать, мы поговорим чуть позже. А сейчас давайте оглянемся и поймем, как мы оказались в такой ситуации и куда ведет нас путь исторического развития. Когда идеи занимаются сексом, все выигрывают. Благодаря идеям просвещения и американской революции во многих странах за последние 200 лет произошла масса инноваций. Мир охватили прогресс в медицине, технологиях и улучшение уровня жизни. По выражению экономиста Мэтта Ридли, все это стало возможным, потому что идеи занимались сексом. В книге «Рациональный оптимист» он писал, что когда обычные люди могут свободно высказывать идеи, то эти идеи начинают сливаться и совмещаться, встречаться и заниматься сексом. Период инноваций начался приблизительно с 1800 года. В результате этого процесса сейчас мы по всем параметрам живем намного лучше тех, кто жил раньше. Профессор истории, экономики, коммуникации и английского языка Университета Иллинойса в Чикаго Дейдра Макклоски называет последние 200 лет годами великого обогащения. Количество товаров и услуг, доступных обычному человеку, увеличилось на 10 тысяч процентов. Макклоски называет наше время самым важным экономическим событием, начиная с появления сельского хозяйства. То, что происходит сейчас, запускает историю по-новому. Многие ведущие экономисты разделяют мнение профессора. С конца 18 века уровень жизни значительно улучшился. Этот процесс начинался постепенно, но потом развивался стремительными темпами. «Материальная жизнь улучшилась не только для богачей, но и для обычных людей от Бруклина до Берлина», — говорит профессор. Профессор глобализации и директор Оксфордской школы Мартина при Оксфордском университете Иоанн Голдин называет нашу эпоху современным ренессансом. В мире сейчас гораздо больше умных, здоровых и хорошо образованных людей, делящихся самыми разнообразными идеями. «Это происходит по всему миру, мгновенно и практически бесплатно», — пишет Голдин. Раньше он был вице-президентом Всемирного банка, а потом советником Нельсона Манделы. Он считает, что мы живем в эпоху масштабного развития и появления принципиально новых открытий. С ним согласен шведский историк Юхан Норберг. «Мы наблюдаем самое значительное увеличение стандартов жизненного уровня, которое когда-либо происходило на Земле. За последние сто лет человечество добилось большего, чем за первые сто тысяч лет», — говорил мне Норберг. «Быстрее, чем когда-либо в истории, исчезают бедность, детская смертность, детский труд, безграмотность и недоедание». Рожденный в наши дни ребенок имеет больше шансов дожить до пенсии, чем его предки дожить до пяти лет. Историки по-разному описывают современную эпоху, но никто из них не оспаривает ее базовых характеристик. В свободном обществе идеи занимаются сексом, и когда это происходит, они начинают размножаться. После изобретения процесса книгопечатания идеи начали быстрее распространяться по миру и стали доступны широким массам. «Последнее связующее звено между миром, в котором мы живем, и высотами развития человечества, которых мы достигли, — это распространение идей», — пишет Голдин. «Знания упаковываются в виде пилюль, инъекций, книг или набора политических мер и шагов». Абсорбируя эти знания, менее развитые общества могут за год совершить скачок в развитии на целые десятилетия, и у них есть возможность моментально использовать получаемые преимущества. И Юхан Норберг вспоминает слова Томаса Мальтуса, который в 1780 году с пессимизмом писал, что люди всегда будут страдать от бедности и голода. Он недооценивал способность человечества решать проблемы, создавать новое и изменять жизнь в связи с идеями просвещения и свободы. Население планеты увеличивалось, но при этом производство продуктов увеличивалось с еще большей скоростью. Норберг считает, что за последние сто лет население мира выросло в четыре раза — Однако смертность от голода сейчас составляет 2% от показателя, который наблюдался 100 лет назад. «Демократия — это мощнейшее оружие борьбы с голодом», — говорит Норберг, «потому что свободный обмен идеями и свободная пресса дают людям возможность узнать о проблеме, после чего они могут принять меры по улучшению ситуации». Питер Диамандис основал больше десятка компаний в сфере высоких технологий и освоения космоса. Он окончил медицинскую школу Гарвардского университета, имеет дипломы по молекулярной биологии и аэрокосмическому делу от Массачусетского технологического института. Смотря практически на любые параметры, можно констатировать, что качество жизни за последнее столетие улучшилось как никогда раньше — пишет президент фонда X-Price и один из основателей Университета Сингулярности в Силиконовой долине Диамандис. «Миллионы людей присоединяются к общемировой дискуссии», — говорит он, «и их идеи, к которым у нас ранее не было доступа, превращаются в открытия, продукты и изобретения, которые послужат всему человечеству». Дейдра Макклоски выразила эту мысль лучше всех. «Наше богатство...» Не результат того, что мы ставим камень на камень, кирпич на кирпич или громоздим друг на друга один диплом о получении высшего образования за другим. Не потому, что положительное банковское сальдо прибавляется к другому положительному банковскому сальду, а потому, что мы ставим одну идею на другую. Ценность способности убеждать неуклонно растет. Идеи не могут распространяться и пробивать себе дорогу сами по себе. Для этого нужны люди. Дейдра Маклоски провела исследование с целью доказать, что олдскульная риторика, то есть умение коммуницировать, причина растущего национального дохода граждан США. Она называет навык убеждения «умением уболтать». Профессор внимательно изучила, по изданию «Статистические данные США», список из 250 профессий, которые имеют 140 миллионов граждан страны, не нанятых в армии и флоте. Она исключила специальности, в которых элемент убалтывания не играет большой роли – оценщики стоимости недвижимости, пожарные и строители. Конечно, люди этих профессий должны в определенной степени уметь убеждать окружающих – Например, пожарные должны давать четкие указания, чтобы спасти от опасности людей. Но их заработок мало зависит от умения общаться. Потом МакКлоски выделила профессии, работники которых хотя бы 90% своего времени должны убеждать. Это адвокаты, пиарщики, работники социальной сферы и консультанты. Можно утверждать, что 75% дохода этих людей зависит от того, насколько они убедительны. В развитом обществе людей нужно убеждать не кулаками, а словами. К категории профессий, в которых от умения говорить зависит 50% дохода, профессор отнесла сотрудников отдела кадров, писателей, журналистов, учителей и банковских служащих, занимающихся выдачей кредитов. В категорию профессий, в которых 25% зависит от умения убеждать, она отнесла 7 миллионов 600 тысяч врачей, медсестер и остальных работников сферы здравоохранения. Затем Маклоски установила число занятых в той или иной профессиональной сфере людей и умножила это число на процент, который создает их доход навык убеждения. И пришла к выводу, что умение убалтывать напрямую связано с созданием одной четверти национального дохода США. Маклоски проводила подсчеты три года подряд и видела, что это процентное соотношение практически не менялось. Важно отметить, что она проводила интервью практически с каждым представителем отобранных профессий, и они утверждали, что их доход зависит от способности убеждать даже больше, чем расчетное число, данное профессором. То есть можно говорить, что «одна четверть» — это самый минимальный показатель, так сказать, «нижняя граница». Сотрудник австралийского министерства финансов Джерри Антиох решил проверить данные, полученные Макклоски. И он установил, что упомянутый показатель еще выше. «Способность убеждать создает 30% дохода США», — писала Антиох. «Она присутствует практически во всех профессиях, в которых происходят добровольные денежные транзакции». Продавцы убеждают покупателей, политики-избирателей, лоббисты-политиков. Неправительственные организации все чаще выступают по самым разным политическим вопросам. Умение убеждать отражается на всей экономике, и роль его неизменно растет. Макклосский и Антиох работали со статистикой США, но экономисты считают, что умение убеждать имеет огромное значение и в экономике других стран. По мере автоматизации и вытеснения людей из отдельных отраслей промышленности, доля национального дохода, зависящая от умения убеждать, неуклонно растет. Маклоски считает, что в ближайшие 20 лет эта доля увеличится до 40% доходов граждан США. Периоды гигантского увеличения доходов связаны с колоссальными и зачастую болезненными изменениями в экономической структуре. В 1870 году 70% рабочей силы США работало в сфере сельского хозяйства, сейчас всего 2% занято в аграрном секторе. В 1950 году 40% страны трудилось в промышленности, сейчас 20%. Доход профессий, занятых в производстве, падает, так как людей вытесняют машины. Большая часть новых рабочих мест – появляется в секторах экономики, в которых необходимо иметь способность убеждать. Маклуский объясняет, в экономике или обществе ничего не происходит само по себе. Что-то случается только когда кто-то изменит свое мнение. Поведение можно изменить при помощи принуждения, а вот ум — нет. Раньше профессий, доход в которых зависел от умения убалтывать, было мало. «Но в будущем их будет все больше и больше», — говорит профессор. Программист, обладающий исключительно техническими навыками, может начать работать в компании в Силиконовой долине с зарплатой от 40 до 80 тысяч долларов. Программист, который умеет общаться с клиентами, может легко начать с доходом в 120 тысяч долларов и выше». Профессор не знаком с Куреши, но если бы узнала его историю, как он уболтал людей на зарплату четверть миллиона в год, то нисколько бы не удивилась. Вне зависимости от того, какие технологии будут доминировать в будущем, ценность коммуникации возрастает. «В свободных обществах убалтывание рулит», — говорит профессор. «Слова и идеи лежат в основе современного мира». Они способны сделать из вас звезду в выбранной профессии. Убеждение или убалтывание дает возможность стать кем пожелаете.